Иллюзия контроля. Когда динозавры сталкиваются с ураганной дикостью реальности, они впадают в горячечную манию величия и контроля. В своем безумии они создают мир совершенно заново. Они просто растаптывают дикость и ставят на ее место пустырь, который отражает их собственную пустоту. Некогда невероятное и сложное разнообразие природы замещается мертвой простотой асфальта и бетона. Эта мания контроля глубоко коренится во всех динозаврах и тех, кто соприкасается с ними. Даже во многих самоопределившихся революционерах. Эта мания контроля влияет как на наши отношения с другими людьми, так и на способ, каким мы выражаем наши мысли и живем нашу жизнь. Если мы взглянем на американское общество поближе, то мы не сможем не заметить большое количество жертв домашнего насилия, жестокого воплощения своих интересов, институционализированной гомофобии, сексизма и расизма. Тем же способом, как динозавры разрушают экосистемы, их социальные отношения с союзниками и партнерами основываются на эффективности, контроле, росте и ориентации на прибыль. Анархисты тоже запятнали себя таким поведением. То, что раньше было сообществом, общностью становится движением. Друзья замещаются просто союзниками. Мечты вырождаются в идеологии, а революция становится работой. Революционеры отчаянно пытаются контролировать мир, который их окружает. Бессмысленное начинание, так как мир контролируется двухголовым чудовищем. Помесью из режимозауруса и мультинациобизнес-завра. Многие радикалы избегают реальности и коротают свой призрачный век в революционном прошлом или будущем. Поэтому неудивительно, что революционеры, верующие в свою собственную риторику, перегорают или, что еще хуже, становятся теоретиками в кресле. Это ведь проще просто размышлять о будущем, чем предпринимать что-то в настоящем». Проще теоретически философствовать о мире или разговаривать о революции, чем создать реальную революцию. Предсказания и постулаты о том, какая группа все же является самой революционной, еще более смешны. Эти теоретики, эти совершенные эксперты-потребители присваивают себе право устанавливать тех, кто в розовом будущем сделает революцию. Кого же они выберут на этот раз? Рабочих, пролетариат, молодежь, цветных, жителей стран третьего мира, всех, но только не себя». Никто не знает, как эта революция будет выглядеть. Ещё меньше об этом знают лепечущие теоретики в креслах, которые не знакомы со своим окружением, но ищут полноценной диалектики. Люди, прочно стоящие на ногах, знают, что никакая книга революционных теориях не может содержать каждую деталь будущего. Большинство из того, что называется революционным, для обычных людей неважно. Голоса сопротивления в сообществах живы благодаря своим маленьким акциям таким образом, что ни одна теория не может описать. Кто не обманывает при уплате налогов, не пытается обойти копов стороной или не прогуливает в школу? Эти действия может быть и не революционны, но они направлены против контроля сверху. Анархистские идеи должны быть важными для повседневных проблем людей и при этом обладать достаточной гибкостью, чтобы вести борьбу в различных ситуациях и контекстах. Если мы достигнем этого, то сможем наслаждаться миром без динозавров. Возможно, мы сами принадлежим к счастливцам в одном из тех сообществ, которые приложат руку к их уничтожению.